Глава 1. Топ-топ — Рада быть полезной. — Затвори пасть. — Спасибо. Топ-топ-топ-топ. — топ, топ. Спасибо, что осчастливили простую скромную дверцу. — Чтоб твои диоды сгнили и выпали. — Спасибо. Вам того же. Топ-топ-топ-топ. — топ, топ. Польщена честью раскрыться перед вами взгинь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 Корабль лениво дрейфовал где-то в галактической глуши, окруженной чернильно-черной пучиной космоса. Откуда здесь взяться сотни тысяч людей, и что они хотели сказать этим своим? Уф! Зафот огляделся по сторонам, то есть взглянул в оба конца коридора. И там и сям царил глухой мрак. Только розовые каемки вокруг дверей, мерцавшие в такт их речам,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 после чего подозрительно обозрел двух триллиан и пришел к выводу, что та, что справа, ему больше по вкусу. Зафот влил еще стакан в свою другую глотку. Стратегия заключалась в том, чтобы он перехватил предыдущий ускрещение дорог и пусть соединенными силами поднимут дух второго. Затем пусть отправляются все втроем на поиски первого, поговорят с ним по-людски, «Споют ему колыбельную, что ли?» Не будучи уверен в понятливости четвертого стакана, он послал за ним пятый с дополнительными пояснениями и шестой чисто ради моральной поддержки. «Ты слишком много пьешь», — сказала триллиан. Пытаясь совместить четырех триллиан в единый образ, его головы столкнулись лбами. Он плюнул на это занятие, и, переведя взгляд на навигационный экран, и ахнул, При виде беспрецедентного полчища звезд. Приклюсаю чудесенье, пробормотал он. Послушай, промолвила Триллиан со чувственным тоном и присела рядышком. Очень даже объяснимо, что некоторое время жизнь будет казаться тебе бесцельной. Он только пялился на нее. Ему еще не доводилось видеть девушку, способную сидеть на коленях у себя самой. Нифига себе! С этими словами он выпил еще стакан. «Ты завершил то, к чему шел много лет». «Я к этой фигне не шел. Я, наоборот, от нее бегал». И все же довел это дело до конца. Зафот крякнул. «В его желудке точно черти свадьбу справляли». «По-моему, это оно меня довело до ручки». «Финиш». «Вот он я, Зафот Билбрэкс». Куда пожелаю, туда и полечу. Что на ум взбредет, то и выкину. У меня самый классный корабль во всем известном небе — девушка, с которой у меня все чудесно. Да? Ну, насколько я понимаю. Я не спец по межлично... межличностным взаимоотношениям. Во! Триллиант только подняла брови. «Перед тобой мужчина в полном расцвете сил, который может сделать все, что ему захочется. Вот только что-то не хочется мне нифига. Ну, ни фигошеньки. Он помолчал. «Порвалась», — добавил он, — «ни с того ни с сего порвалась цепь причин и следствий». И наперекор сказанному, неуклюже сполз под стол после еще одного стакана. Пока он отсыпался, Триллиан заглянула в бортовой экземпляр путеводителя. Там есть кое-какие советы по поводу пьянства. «Пейте смело», — рекомендует путеводитель. «И ни пуха вам, ни пера». Также там советовалось заглянуть в главу о необозримости Вселенной и методике примирения с этим фактом. Затем Триллиан набрела на главку о вилляй экзотической планете-курорте «Одним из чудес галактики». Планета Хэйвилай изобилует сказочно, непостижимо роскошными отелями и казино. Причем все они созданы трудами ветра и дождя, естественный процесс эрозии. Вероятность подобного события равна примерно одному шансу из бесконечности. Его причины остаются тайной, так как ни одному из геофизиков, специалистов по статистике вероятностей, метеорологов, аналитиков и чудологов поездка на Хэйвилай не по карману. «То, что надо», — решила Триллиан, и спустя несколько часов их огромный белый корабль в форме кроссовки уже вальяжно спускался с небес, украшенных жарко-блестящим солнцем, к яркому космопорту-скале. Несомненно, золотое сердце произвело здесь фурор, и Триллиан была польщена. Она услышала, как зафот топочет и насвистывает где-то в недрах корабля. «Как ты там?» — спросила она по внутренней связи. — Порядок, — ответил он бодро. — Ужас, как хорошо. — Ты где? — В туалете. И что ты там делаешь? — Сижу. — А скоро выйдешь? — Не, тут останусь.